Глава 3. Знакомство. вы пристально смотрел на детей, стараясь заглянуть им в глаза. Маленькие, худые, бледные ребятишки продолжали играть, не обращая внимания на у лотков и на этого странного пришельца. Дети катали цилиндры, дразнили заключенных в них крыс и смеялись хриплыми, простуженными голосами. Видимо, для того, чтобы привлечь к себе внимание, незваный гость внезапно и резко хлопнул в ладони. Трое детей подняли на него взгляды, и тогда он пристально посмотрел в глаза каждому. Это продолжалось всего несколько секунд, после чего незнакомец снова преобразился. На его лицо вернулась глупая улыбка, а взгляд опять стал идиотически бессмысленным. Улыбаясь, он неуклюже помахал детям рукой и отвернулся, как будто потеряв к ним всякий интерес. Теперь прямо перед ним стоял рослый человек лет сорока. В челюсть его поросла светлая щетина, и карие и глаза недобро поблескивали из за прямой челки. Даже при своем высоком росте человек оказался почти голову ниже Еродиву, однако его это явно не смущало. Он пристально в упор смотрел на гость. Чего тебе от них надо, мужик? Ты в если суешься? Еродивый широко улыбнулся. – выдавил он. «Чего ты мне дурку включаешь? Ты ведь не дебил такой, каким стараешься казаться? «Дебил, дурку!» — повторил высокий, сильно зажмурившись. «Странное дело!» Но голос у него был низкий и приятный. «Дурку, дебил!» — незнакомец хлопнул Сергей по плечу. «Я тебе сейчас мозги выбью из черепа!» — Маламальский толкнул незнакомца. Иродивый сделал обиженное лицо и, повесив голову, пробормотал. «Из черепа!» А потом стал тыкать указательным пальцем правой руки в подушечке пальцев левой, словно пересчитывал что-то. «Ты не понял!»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 «Один ребенок, один детей!» – кивнул высокий. Сергей вдруг подумал, что этот незнакомец ему определенно кого-то напоминает. Но кого? Чрезмерно вытянутое лицо с большими черными глазами, оттопыренные уши и зализанные, словно настоящие, черные, как смоль, волосы. Этот юродивый был карикатурой на сеню Кубрика, того самого, что пропал там, наверху, в районе Нагатинской. Сене, правда, был даже ниже Сергея, волосы у него были гущие, лицо не такое вытянутое, а глаза поменьше и не на выкате. Добавок Сене выбили три зубы еще в прошлом году в с бандюгами, что обитали на Третьяковской. А у этого типа все зубы сверкали белизной и здоровьем, что не трогало большой редкостью. Нет, просто похож, и то отдаленно. Но даже такое совпадение как-то кольнуло Сергея. Еродиевый пришел с Нагатинской, а перед этим оттуда же пришел заплаканный глухонемой ребенок. «Ты ищешь того ребенка?» – спросил Маомальский. Теперь незнакомец смотрел на него задумчиво, словно пытался что-то у него спросить. «А ну пошли!» – Маламальский бесцеремонно схватил его под руку и поволок за собой. Еродиевый смотрел на него недоуменно, но не сопротивлялся. Они быстро направились к станционному госпиталю, который был оборудован на бывшем посту милиции. «Вера!» «Вера, открой!» Сергей настойчиво стучал в деревянную дверь левого крыла станционного госпиталя, собранного из деревянных щитов, кирпичей и встроенных туда частей вагонов. Санитарка Вера, решившая приютить странного ребенка, жила прямо в госпитале, в крыле с подсобками, свободным от больничных коек. Маломальский с нетерпением поглядывал на юродивого, ожидая, какую реакцию вызовет у него малыш. Однако дверь все не открывали, и тогда стоявший позади незнакомец вдруг деликатно отстранил Сергея и потянул ручку на себя, довольно улыбаясь. Да ты гений просто, проворчал сконфуженный сталкер. Они вошли внутрь. В темном коридоре стояла различные утверды, освещаемые тусклым светом из прикрытой двери справа. Там была комната, в которой жила санитарка. Вера! снова позвал Сергей, но ему никто не ответил. Тогда он вошел в комнату. Это было помещение примерно 3 на 3 метра с низким потолком и свисающей с него керосиновой лампой. В одном углу шкафчик с посудой, в другом пластиковый столик. Под столом стопки медицинской литературы, пластмассовые корзины с бельем. На стенах развешаны потускневшие картинки, выдранные из различных журналов. А слева от входа кушетка. И сейчас Сергей не сводил с нее глаз. На ней лежал, запрокинув голову, маленький ребенок, одетый в неимоверно старый потерявший всяческий намек, на какой-либо цвет лохмотья. Ноги вместо обуви также обмотаны трепьем. Крохотные пальчики на ладонях скрючены, словно от невыносимой боли. Рот раскрыт, будто в безмолвном вопле. Изо рта на и ушей тянулись бурые струйки, засохшей крови. Сомнений не было, ребенок мертв. Сергей давно уже привык видеть смерть, а дети умирали часто. Но если осталось в тебе еще что-то человеческое, привыкнуть к смерти детей невозможно. Бум вздохнул и прислонился к стене. Тем временем незнакомец вошел в комнату и уставился на ребенка. Никакой видимой реакции не было, ни скорби, ни горе, ни недоумения. Он просто взглянул на ребенка и, подойдя к нему, осторожно положил ладонь на его голову. Один ребенок, детей, тихо проговорил незнакомец и устремил свой взор на Сергея. Вера! громко и настойчиво сказал Что вера? Вера, повторил незнакомец и стал судорожно трясти перед собой ладонями. Словно пытался подобрать нужные слова из тех, что знал. Затем растопырил одну ладонь и сделал ей движение от головы мертвого ребенка к своей голове, засовывая пальцы себе в нос, и рот. «Мозз? Мозз? Вера? Что еще за мозз?» Иродик повторил свое движение рукой и снова произнес. Моз, Вера? Да что ты заладил-то? Думаешь, это Вера его убила? Собственно, разобраться в этом надо было как можно скорее. Смерть похожа на насильственную, но, возможно, нарушала была какая-то неизвестная болезнь. И болезнь эта может быть заразной, а Иродивый пытался сказать что-то о вза взаимосвязи гибели ребенка и того, что сейчас происходит с женщиной, которая была рядом с ним. Да, Иродивый этот был не такой уж дурак, хотя явно что-то знал, только не имел возможности этим поделиться или делал вид, что не может, хотя, судя по его возбужденному состоянию, он очень хотел, чтобы Сергей его понял. «Ладно», – вздохнул сталкер, – «пошли отсюда». Надо было срочно доложить администрации о случившемся и начать поиски веры. Они вышли на серый границ станции, и маломальский окликнул первого же стрелка внутренней безопасности Турской, что попал в поле его зрения. Сергей объяснил им возникшие обстоятельства. Сталкеры, имеющие гражданство той или иной станции, считались особой кастой. Хотя они и не были связаны уставом с подразделением внутренней безопасности, их авторитет был велик. Вот и этот стрелок внимательно выслушал Сергея и отнесся к его словам, как к приказу, побежал за начальством. А Маламальский повел Еродиову к своей палатке. Казимир по-прежнему сидел возле рюкзака сталкера и при свете керосиновой лампы рассматривал какую-то книгу. «Чего читаешь, казимирович Маломальский устало опустился на койку и задумчиво уставился на уложенные стопки книгу из головы кровати. «Да вот из того, что ты приволок, про ядерную войну». Точнее, про жизнь после нее. «Прелесть какая!» – вздохнул сталкер. «Ну да», – Казимир кивнул, – «тут даже про метро наше есть». «Даже так? Ну и как мы живем там?» «А никак! Тут все наоборот. В метро никто не спасся. Основная жизнь на поверхности. Только там ядерная зима. В общем, занятные, княженцы. Поставь почитать». «Конечно, бери!» – палатку осторожно вошел согнувшийся незнакомец. Но с нескрываемым любопытством оглядел скромное жилище сталкера и остановился взгляд на Казимире, после чего вытащил и без того выпущенные глаза и присел на корточки, таращить на то место, где у старика должны были быть ноги. у у промучал и потянул руку, чтобы пощупать обрубки, но тут же получил книгой глоб и, отпрянув неловко, уселся на деревянный настил. «Ты, мил человек, ручонки не распуская, а ту шею сверну», спокойно произнес старик, затем обратился к Сергею. Чего это он за тобой таскается? И почему ты смурной такой? Ребенок тут умер, тихо ответил Маломальский. Да. Покачал головой старый сталкер. Жаль. И Вере опять не повезло. Какая-то черная полоса на станции нашей. Группа лося еще. Сергей вдруг резко поднялся и взглянул на книгу в руках старика. В метро никто не спасся, говоришь? Он покачал головой. Сейчас на поверхности день группа лося скорее всего пережидает этот день в каком нибудь подвале ночью вернуться как и я сталкер посмотрел на юрозивого тот сидел на полу обняв свои колени уперевшись них подбородком намегая на буда за сталкером слушай казимир не в службу присмотри за ним пока у меня тут дело срочное ладно давай старик недоуменно пожал плечами совершенно непониманием и тани своего бывшего подопечного у станционного госпиталя уже выставили оцепление Бойкой и по поутихло, многие жители станции разошлись по своим жилищам. Мы с любопытством наблюдали за тем, что происходило в госпитале, однако близко не подходили, зная, если уж служба внутренней безопасности ставит оцепление, то соваться не следует. В лучшем случае матерно пошлют, а то и подцепишь еще чего. Сергею не надо было предъявлять свой сталкерский жетон, его тут все знали в лицо, особенно люди из внутренней безопасности. Маломальский подошел к группе высших станционных чинов, среди которых также находился и полномочный представитель правительства Ганзы. Сергей пожал руки двум бойцам на зацепление, найдя взглядом пожилого низкорослого с большим животом и плешью мужчину, вице-мэра станции Шумакова направился к нему. Игореч, здорово!» «Привет, Сергей», – кивнул тот, – «ну ты просто человек катастроф. То живым не вернулся, то вернулся, когда мы тебя хоронить начали, теперь вот труп нашел». «Что-нибудь выяснили?» – спросил Маламальский. «Да ну, брось!» Только начали разбираться. А Веру нашли? Что с Верой? Парни с внутреннего кордона говорят, что они ее часов пять назад видели в туннеле. Она в сторону Серпухской шла. А почему не остановили? Так зачем? Кто же знать мог? Мы с Серпухской, одна Ганза, А граждане Ганзы и линии могут передвигаться свободно. Это, брат, их неотъемлемое право. Да и туннель тут безопасный. По нему и по одиночке ходят. Да знаю я, Сергей раздосованно почесал в затылок. И что же думаешь, Вера убил этого малыша?» «Мне-то откуда?» э -э -э, «Погоди, а что, его точно убили?» «Но он же в крови весь. А что врачи говорят?» Осмотр еще не окончен, ждем». Сергей вдруг поймал себя на мысли, что ему обязательно надо заняться этим делом. Мысль эта становилась все настойчивой. Жалко ему было этого заморыша, но разбираться в деле придется, конечно, не из-за него. Из-за веры. Ну, ответьте за тех. Из-за деревянной двери вышел облаченный в старый белый халат доктор Кочуринец. Он стянул с себя маску, снял очки, потер стекла, а халат и снова водрузил на морщинистое лицо. Оглядевшись, кинул Сергею: Непонятно. Такое ощущение, что ребенку пробили длинным шилом носовые пазухи и оба уха. Что за садизм? Не знаю, но у меня смущают травму ушных полостей. Мне кажется хотя я на 100% конечно не уверен. Короче, похоже на то, что пробитые уши у него не снаружи, а изнутри. Все в недоумении уставились на доктора. Так как? Часто заморгал крохотным глазами Шумаков. Если бы я знал, как развел руками кочурец. Могу только предположить, что у ребенка в голове была аномальная злокачественная опухоль. Она быстро росла, давление в черепной коробке увеличивалось. Ясно одно, малыш перед смертью испытал жуткие страдания. «А что, такие опухоли бывают?» – поинтересовался Сергей. «Чтобы за день...» Доктор усмехнулся. «Да чего только не бывает в последние 20 лет!» «Вот ты, сталкер, скажи, горгоны и вечухи бывают?» «Ну, спрашиваешь». «Подождите, это не опасно с эпидемиологической точки зрения?» – спросил нахмурившийся полномочный представитель Петухов. «Я пока не знаю, должен еще повозиться, но настоятельно рекомендую закрыть станцию на карантин». «Начальник внутренней безопасности сюда!» – крикнул Шумаков ближайшему бойцу оцепления. «Только этого ему не хватало!» – подумал Сергей. «Закрывайте, конечно, но мне срочно надо уйти со станции!» – добавил он вслух. Бумажник, да ты в своем уме!» – удивился Петухов. «Тебе говорят, карантин! Мы теперь даже челноков не выпустим до поры до времени!» «А когда пайки у них кончатся, кормить будешь из своего кармана?» – усмехнулся Сергей. «Ничего, у нас есть НЗ!» Оттуда продадим им съестное по разумной цене махнул руку шмаку. «Да делайте, что хотите, только мне надо уйти. У меня свобода передвижения по метро, неотъемлемое право сталкера, а карантин еще не объявлен. Не горячись, смешался доктор, – ты находился рядом с трупом. Ты контактировал с этим пришельцем, что явился вслед за ребенком. Где он сейчас, кстати? – У меня в палатке. Тем более. Он пойдет со мной. – Что? – разум воскликнули все трое, уставившись на сталкера. «Бумажник, ты голову повредил в свой последний выход», – поскликнул петухом. «Тише, ну тише», – поморщился Шумаков. «Сергей, ты в самом деле ерунду городишь. Пока карантин не будет снят, ты можешь пойти только к Нагатинской. И то в составе разведгруппы. Надо разобраться, откуда взялись ребенок и тот долговязый ерозивый». «Да послушайте вы, бюрократы, хреном!» – зло проговорил Маломальский. отряд справится и без меня. Зато вот как найти веру, лучше меня никто не знает». А ведь она уже покинула станцию. Если речь идет об эпидемии, никто не представляет такую угрозу заражения остального метро, как она, приютившая этого ребенка. Где тут логика? И потом, смотрите. Женщина приютила Чада и вдруг оставляет его одного дома и уходит на другую станцию. Не могла она так поступить. Во всяком случае, пока он был жив. Логично. А юродивый мне нужен, потому что он искал этого ребенка. Он может знать, что с ним случилось, но не говорит и вам не поможет. Я с ним быстрее найду общий язык, он уже привык ко мне. Симптомов инфекции у него нет. Он дурак, конечно, но живчик. На прокаженного совершенно не похож. Конечно, резон во всем этом есть, Шумаков потер ладонь плечи. Веру надо найти. Во всяком случае, если доктор напутал с опухолью, то чья же это вина, если не ее? Мне все равно это не нравится, стоял на своем полномочный представитель. А я не про выставку картин говорю, чтобы тебе что-то нравилось, Петухов. — резко произнес Сергей. — И вообще имейте в виду, не пустите через туннель иду через поверхность. — Да ты точно сумасшедший! — развел руками Петухов. — Я вольный сталкер. Вы занимаетесь своим делом, а я займусь своим. И он направился к палатке, обдумывая, что взять с собой. Петухов зло смотрел ему вслед. — И откуда такая уверенность, что только он найдет веру? — Неужели непонятно? — удивился Кочурин. Да он с ней спал! Долговязный незнакомец продолжал сидеть на полу, обняв колени. Казимир показывал ему букварь, а вроде улыбался и кивал, повторяя буквы. Когда вошел Сергей, он радостно воскликнул, вскочив, стал махать своими длинными руками, едва не повалив палатку. «Тише ты», — моломальский надавил ему на плечи ладонями, заставив сесть и ним, подпирать головой свод. «Слушай, Сережа, а он толковый малый. Азбуку на лету схватывает. Эдак через день вообще говорить начнет». «Угу», — хмыкнул сталки, рассматривая свои походные вещи. А чего ты опять смурной такой? Сейчас на станции карантин объявят. Считают, что ребенок тут был болен возможно эпидемия. А Вера пропала. Кто-то видел, как она в сторону Серковской ушла. Она что, бросила ребенка? удивился к себе. Вот и мне это кажется странным. Если он жив был, когда Вера ушла, то это непонятно. Если он умер при ней, то она бы в истерике была. И все обнаружилось бы раньше. «Вера!» Воскликнул Еродин. «Вера, мозг!» И он стал тыкать себе в нос и уши пальцем. Ноздри и уши задумчиво пробормотал Сергей, глядя на незнакомца. «Что же ты хочешь мне сказать?» «Вера!» – юродивый нахмурился и схватил Муамальского за штанин. «Муз! Со мной пойдешь, балбес!» – кинул ему в отверстие. «Вера?» «Да, да, Вера. Будем ее искать!» «Искать!» – Тут вскочил и снова радостно замахал руками. «Искать! Вера!» «Ага, я гляжу значение этого слова тебе уже понятно!» – послухнулся Сергей. Ну, раз мы теперь напарники, может, скажешь, как тебя зовут, а? А? Юродивый наклонил голову на бок. Я говорю, зовут тебя как? Имя у тебя есть, балбес? Я вот, он хлопнул себя по груди ладонью, Сергей. Это, он указал на сестрика. Казимир. А ты? Еродивый тоже хлопнул себя ладонью в грудь и с гордостью заявил. А ты? Да нет же, ну, чудак странный. «Странный!» — улыбнулся высокий и снова хлопнул по себе растопыренной петерню. «Странный! Я! Странный! Странник!» — выговорил вдруг он. «Странник? Это имя? Похоже на погонял, провонял, погонял балбец!» «Странник! Не шут с тобой. Странник так странник. Только все равно ты странный. Буду на себя, называть тебя стран -страныч. «Дебил дурку, дурку!» – юродивый широко заулыбался. «Все, заткнись!» – вдохнул ему Амальский.